чтобы дать возможность разыскать нужного человека, а главное отделить одну социальную группировку от другой, ибо в этом городе была и своя аристократия, и свои низы, тупики получили название. Почтальон, читая на конверте надпись «Первая речка», «Железнодорожное кладбище», «Офицерский тупик», не удивлялся, а отправлялся искать адресата, шагая через Солдатскую слободу, дезертиры, улицу Жулья, Полковничий пролет, Врангелевский тупик, Капелевский проспект, Колчаковский затор, Ижевские варнаки, семёновский огрызок. Здесь на рабочей улице жили и рабочие, выселенные японцами из первореченских железнодорожных казарм. Здесь жил секретарь подпольной комсомольской организации мастерских железнодорожного депо алёша Пужняк. С его помощью Виталию предстояло выполнить поручение Михайлова в цехе, где ремонтировались и составлялись бронепоезда. Кроме старшего мастера Шишкина, кадрового первореченского Деповского, за работами по ремонту бронепоезда следили еще пятеро мастеров, двое Деповских и трое из управления коменданта гарнизона. Последние носили военную форму с погонами инженерного ведомства. Рабочие считали их шпионами. В их присутствии прекращались всякие разговоры. Один из деповских, Кашкин, также был у железнодорожников на подозрение. За ним не сговариваясь следили, избегали вступать с ним в беседу. Был он человек новый, пришел в депо недавно, но за ним уже потянулся слух: наушник, ябеда, стукач. Обо всем этом Виталию сообщил Пужняк. Что касается остальных мастеров, то они были недовольны своей работой, тормозили ее. Усилия их не были организованы, действовали они на свой страх и риск, осторожно и не всегда умело. Однако их поведение служило доказательством того, что в депо обстановка вполне подходила для выполнения намерения, с которым Баневур явился на первую речку. С первого же дня Виталий обогнал на наклепки всех своих напарников. Те присматривались к нему, но молчали. Антоний Иванович вечером подошел к юноше. — Ну, как работаете? — Ничего, — весело, — ответил Виталий. — Только вижу я, клепальщики не торопятся. Старший мастер посмотрел на него. — Да, наша работа такая. — Поспешишь, людей насмешишь, — ответил он. — Дело серьезное делаем. «Вот и я говорю, торопиться надо», — сказал Виталий. Антоний Иванович не спеша закурил. «Когда надо будет поторопиться?» «Сам скажу», — заметил он с особым выражением. «А ты пока к ребятам присмотрись, да горячку не пари!» На другое утро Виталий с прежним жаром принялся за работу. Он ловко обрабатывал торцы заклепок, обгоняя других клепальщиков. Напарник его Федя Соколов, сидевший внутри вагона, высунулся из-за борта. Он непонимающе посмотрел на Виталия. «Слышь, голова, куда ты к черту торопишься?» «А что?» — невинно спросил Виталий. По виду напарника заметно было, что тот взбешен, и не миновать бы Баневуру забористой ругани, если бы в этот момент к ним не приблизился один из контролеров управления коменданта. Напарник метнул на Виталия сердитый взор, чертыхнулся и исчез в корпусе. Однако контролер прошел. Рабочий опять высунулся. «Что? Что?» — передразнил он Виталия. «Ты думаешь, тебя на этой чертовой телеге под венец, что ли, повезут? Я тебе хочу сказать вот что. Нам умников да сволочей не надо. Японских прихлебаев, понял? А то живо загремишь отсюда». Многое еще видно хотел сказать рабочий, но ему опять помешали. Незаметно подошел Кашкин. Он слышал последнюю фразу и многозначительно погрозил рабочему. — Поменьше языком болтай, — строгим голосом сказал он, и, глядя на него, глаза его сверкнулись под белесых ресниц. Соколов сплюнул и скрылся в корпусе. Кашкин, уже приметивший, что Виталий работает споро, не в пример другим понизив голос, обратился к нему. «Хорошо работаешь, очень хорошо. Видно, не такой весельник, как эти», — кивнул он в сторону напарника. «Лается?» «Не без этого», — ответил Виталий. «А по что?» — заговорщицки наклонился Кашкин к юноше. «Да говорит, зря гоню». Ха -ха, «Им, блинтя, им семечки лузгать, да с девками балясы точить», — сказал Кашкин с отвращением. «Работа срочная, военная». «Господин Суэцугу торопит, а они тянут, как мертвого кота, за хвост!» — неожиданно он спросил шепотом. «А еще что говорил твой напарник?» «Да я не слушал!» — простодушно ответил Виталий. «А ты послушай!» — еще тише произнес Кашкин, опасливо оглядевшись. «Потом мне скажешь, а?» «Да неловко как-то!» — поежился Виталий. «А я тебе ведомости выработку подыму, а?» Виталий Искоса посмотрел на Кашкина. Напускная его простоватость обманула мастера. Лицо Кашкина изобразило жадное любопытство и ожидание. Ну, подлюга, подумал Банивор. Подумать надо, сказал он медленно, словно расценивая, стоит ли овчинка выделки. Выработку-то поднимать не след бы, заметно будет. Но-но, ну -ну, подумай. Скороговоркой выдохнул Кашкин, видимо, обрадованный тем, что новичок оказался податливым. «А что касается денег, можно и чистоганам, а?» «Так, значит, ты мастер на все руки», — отметил про себя Виталий. Кашкин опять заглянул ему в глаза. «Так ты слушай, что говорить будут, а я к тебе завтра опять подойду, а?» «Ну, «Можно и завтра», — ответил Виталий. Кашкин исчез так же незаметно, как и появился. Виталий нагнулся и под вагоном проследил, как удалялся мастер. Потом тихонько стукнул по корпусу, давно приметив, что к пробою заклепки прижато ухо напарника. — Эй, друг! — крикнул он негромко. Насупленный напарник показался над бортом. Виталий спросил его. — Слыхал? — Но! — Виталий пожал плечами. — Не понимаю, чего вы его терпите. Расскажи ребятам, убрать этого гада нужно. Парень вдруг расплылся в широчайшей улыбке, которая осветила его замызганное лицо. Черной рукой он взъерошил свои русые волосы, выбившиеся из-под кепки, и сказал, «А я думал, ты...» — Виталий усмехнулся. «Индюк тоже думал», — Соколов заметил. «Мы давно за этой шкурой следили. Улик не было. Что-то он с тобой больно быстро вкапался». — Ну, видит молодого, неиспорченного рабочего, — расхохотался Виталий. — Знаешь, и на старуху бывает проруха. Напарник натянул кепку на глаза. — Ладно. Незадолго до конца работы он попросил Виталия поработать одного, сам же ушел. Виталий заметил, как он разговаривал с мастерами. Поздним вечером Виталий Пужняк возвращались из депо домой. Огромная, неправдоподобно оранжевая, будто нарисованная луна — Тяжело выкатывалось из-за силуэтов зданий, словно нехотя подымаясь вверх. Густые тени лежали между вагонами. Они скрадывали очертания составов, путей, делая их неузнаваемыми. Молодые люди шли медленно. Вечерняя прохлада после деповской копоти и духоты была приятной. Невдалеке запыхтел паровоз. Потом он сконтр парил, раздался ляск буферов Перестук колес на стыках рельсов. Вдруг пронзительный крик понесся над путями. Затем все стихло. «Никак кого-то зарезало!» встревоженно ахнула Леша. Он бросился по направлению крика. Длинные черные тени мгновенно поглотили его фигуру. Со всех ног Виталий полетел за пужняком. На третьем пути у маневрового состава, озаренное багровыми вспышками факела, бросавшего кровавые блики на рельсы, Сгрудилась небольшая толпа. Сдержанные возгласы, сумрачная неподвижность людей, глядевших на что-то под колесами товарного вагона, заставили алёшу и Виталия броситься туда. — Что случилось? — спросил Пужняк тревожно. — Кашкин под поезд угодил. Шел, — Шел-шел, поскользнулся, и каюк, — ответил ему незнакомый голос. На следующий день обнаружилось, что Кашкин был не совсем простым мастером. Обычно в несчастных случаях дело ограничивалось составлением протокола. Тут же наехала целая комиссия. Железнодорожное начальство, прокурор, какие-то военные, наконец, японский офицер. Комиссия заседала в проходной будке броневого цеха. Рабочих, оказавшихся вблизи места происшествия, вызывали поодиночке, расспрашивая об обстоятельствах смерти Кашкина. Виталий забеспокоился. Ему вовсе не хотелось лишний раз сталкиваться с каким-либо начальством. Он нахмурясь ожидал вызова.